Глава двадцать шестая вылетел в Эркарас сразу же, как поговорил с сестрой по кому. Пару дней, и новый управляющий присмотрит за княжеством. Ничего не случится. Хотя, если Анарион действительно пропал, что никак не укладывалось у юного князя в голове, то он задержится в столице. Ну или будет летать туда-сюда. Все это уже дело десятое. Король и раньше пропадал но всегда о том, где он и что с ним, знал ближний круг. Теадра, Гектор, Феравелл, значит, что-то все же произошло. Юноша вспомнил бездыханное окровавленное тело Анариона посреди болота. А вдруг и сейчас король где-то лежит тяжело раненый, нуждающийся в помощи? Страх холодной волной окатил Феравелл. Николаса рядом нет, мычка тоже. Как они смогут найти его величество и сколько он продержится? Надо что-то придумать самим, срочно. Гектор ведет армию к границе княжества, но на это уйдет много дней. Как назло, мысли разбегались и никак не удавалось сосредоточиться. Уже на подлете к городу перезвонила театра. Голос ее был одновременно радостный и смятенный знакомого номера сообщения. Я жив. Ты ведь мой номер никому не говорил?» — настороженно уточнил сестра. «Конечно нет. Да почти никто на планете и не знает, что у нас есть комы. Что там еще было написано?» «Ничего. Главное, он жив». «Ты написала в ответ?» «Конечно. Но связь уже пропала». Со вновь разрастающейся паникой проговорила театра. «Кинь мне номер, с которого пришло сообщение. Кажется, у меня есть идея». Николас принял звонок сразу же, наверное, уже сидел за терминалом. Был он, правда, лохматый и заспанный. Феровел слегка смутился, что не знает даже примерно, который сейчас час насоха. Но, с другой стороны, они же друзья, а его дело не терпит отлагательств. Господин Николас. — Стоп, сразу стоп, просто Ник. — Князь, мы об этом уже говорили. Совестищим голосом присек парень. Хочешь мне сообщить, какого цвета должен быть костюм у шаферов?» Его Величество пропал. С Ника в раз слетели шутливый настрой и сонное состояние. «Что случилось? Чем мы можем помочь?» Феравелл вкратце пересказал события последних дней. Николас чертыхнулся. «С образом жизни Анриона следовало ему имплантировать стационарный надо-жучок, пока он лежал в капсуле. Ладно, поздняк метаться. Кидай номер». Князь Золотого Сияния плохо себе представлял межпланетную сеть и все инопланетные технологии. Он и кому-то доступ получил всего год назад. Однако знал, что Николас сумел вычислить с помощью каких-то секретных архивов данных, кто на данном деле скрывается под личиной князя Эванеску. Может, и сейчас ему удастся как-то помочь им? Во дворце было непривычно тихо. Гектор увел часть армии, многие из вечно толпящихся в замке гостей, опасаясь настоящего объявления войны, срочно разъехались. Другие, просто не понимающие, как себя вести в сложившихся обстоятельствах, старались не показываться из своих апартаментов. Сестру Феравелл нашел в зале совета вместе с охраной, первым советником Джоралфом и мэтром Дунканом театру с огромным усилием отговорили двигаться вместе с армией верхом, убедив, что со всех сторон будет лучше, если она прилетит в войска, непосредственно ко дню подхода к границе. Дункан, уверенный, что, окажись король здесь, приказал бы ему находиться на передовой, вызвался доставить королеву и пару телохранителей в целости и сохранности. «Однозначно, в управлении аэрокаром у хирурга было значительно больше опыта. Да и как врач он полезнее многих и на линии боев, и, не дай боги, для королевы». «Проходите, ваша светлость», — подал голос первый советник. «Мы как раз обсуждали, что, поскольку пришло сообщение от его величества, значит, и волноваться нет смысла. Он далеко не впервые...» Тут и без того скрипучий голос Джоральфа стал обиженно осуждающим. «Решает поступить вопреки безопасности и примерить на себя роль шпиона. Мне-то уж можно верить, я его с младенчества знаю». «Исключено», — отрезал Теадра. «Анарион не заставил бы меня волноваться». «Так его величество и не заставил, прислав вам сообщение». Возмутился, как будто в 101 первый раз втолковывая что-то малым детям советник. «А как же факт посадки инопланетного корабля и то, что даже ближайший к нему охранник не получил никаких инструкций?» Сухо уточнил Ферравелл, занимая свое место за столом. Его раздражал отеческий тон Джоралфа, но еще больше его спокойствие. «Значит, пришлось импровизировать, чтобы не выдать инкогнито». «Вот увидите, армия не успеет добраться до Грозового берега, как король объявится сам, и еще всем раздаст на орехи за проявленное самоуправство». «Пусть так», — упрямо произнесла Теадра. «Я готова принять на себя гнев его величества по возвращении, но бездействовать не буду». «Но вы же понимаете, что движение армии к границе может спровоцировать войну», — почти вспылил у Джорлов. «Я не только выдвину армию к границе», — жестким шепотом, глядя прямо в глаза советника, произнесла некоронованная королева Валенура. «Но если потребуется, перетрясу в грозовом береге каждый куст. Допрошу каждого сотрудника пункта посадки и лично князя Лоргана». «Боги мои, дайте мне силы!» — патетично воскликнул Джоралф, хватаясь руками за голову. В этот момент ком на предплечье Феравелла завибрировал. Я на пару минут, удивив всех, вскочил князь и быстро скрылся в коридоре. Кто бы его ни вызывал, Фиравелл понимал, что это может быть информацией не для посторонних ушей. Тем более в свете такого несогласия сестры и советника. На экране был миг и явно сильно напряженный. — Князь, нам бы пару слов тет-а-тет. — -тет. Я один. Порывисто ответил Феравелл, предчувствуя, что ничего хорошего не услышат. «Мои скрипты прочесали все базы коммов, которые удалось найти. Номер был приобретен восемь лет назад на Сиерри на документы Доминика Росса. Но если даже это было не подставное лицо, все равно тупик. Доминик мертв уже пять лет. Шальная пуля в городской перестрелке». «Сиерра, хотя официально и считается окраиной обитаемой зоны, беззаконие на ней процветает куда пышнее, чем закон. Есть крошечная зацепка, но, думаю, твоей сестре о ней знать не стоит. Во всяком случае, пока». Фировелл почувствовал, что ноги начинают слабеть. «Говорите». «Буквально через секунду после этого сообщения было отправлено второе. Его получил мой брат». «Джерри меня еще вечером попросил пробить странный номер, но когда вы, князь, позвонили, я с не соотнес, что комбинация цифр одинаковая. В сообщении было слово «СОС» и координаты». Ферравелл воспрянул духом. «Ну и?» «Это открытый космос в необитаемой зоны. Официально там не было никакого корабля». «Что это значит?» «Незарегистрированное судно». «Пираты или контрабандисты?» Керовен Гайер еще только шла к покоям мужа, но ее уже потряхивала от злости. «Нет, ну надо же, в кои-то веки поступил как мужик, и теперь что? Сидит, упивается?» «Причем ладно бы в переносном смысле, а ведь наверняка же в прямом!» Почувствовав неладное, светлейшая княгиня Грозового берега поняла, что мужу нужна передышка и вовремя убрала подальше от его апартаментов всю охрану. Остался только камердинер, а репутацию князя, демоны бы его побрали, надо беречь. Киравен постучала в апартаменты супруга, и на пороге сразу возник его слуга. — Лорд еще изволит почивать. Княгиня властным движением отодвинула несколько опешившего эльфа с прохода и ворвалась в комнаты. Следы праздника были, видимо, подчищены, но витающее в воздухе Амбре не позволяло заблуждаться в количестве выпитого. Лорган, храпя, как целый отряд твояк, валялся на постели. Негодование Керован достигло апогея, и она сходу отвесила мужу звонкую пощечину. Лорган умолк, потом встрепенулся и открыл глаза. Да, бесценная! — съязвила жена. — Срочно поднимайся и принимайся за работу. Нам уже пришел официальный запрос о визите короля и его текущем местоположении. А войска Аэрокарасса выдвинулись к нашим границам. Лицо князя Грозового берега посерело. Он, видимо, вспомнил, что побудило его залить рассудок и снова потянулся к стоящей у кровати бутылке. Кировэн оказалась шустрее и выбила ее ногой. Бутылка отскочила на белоснежный ковер гномьей работы, заливая его красным вином. Но до такого пустяка сейчас княгине не было никакого дела. «Вставай, я сказала! Приводи себя в порядок и выйди к эльфам как князь, а не мешок дерьма! Сейчас именно тот момент, когда еще можно все замять и даже удачно разыграть свою карту, если уж с Морвеном и должностью первого советника не прокатило!» я... — Нарушил вассальную клятву! — проскулил Лорган, шаря глазами по комнате в поиске какого-нибудь сосуда с живительной влагой. — Плюс ко всему этот Таурахтар! Тяжкие грехи на мою душу! — Не пожаришь омлет, не разбив яиц! — жестко отрезала каравен. Хватит того, что ты сохранил им жизнь, и это нам стоило целого состояния. Так что считай, не так уж и грешен. Теперь надо проследить, чтобы ни одна живая душа не засвидетельствовала, что видела в пункте посадки иномирный корабль или, тем более, его величество на нашей территории. Куда он там намеревался лететь, вообще не наше дело. К тому же в Срединном Полесье бушевал ураган. Мы знать ничего не знаем о визите Анариона Лаутеля. — Крайне оскорблены клеветой и чувствуем здесь происки злоумышленников. — Каких злоумышленников? — обескураженно переспросил Лорган. — Пусть будет Таурахтар, раз через его земли летел. Пару секунд помолчав, определилась Каравен. Тем более он опровергнуть этого не сможет. Все за тебя придумывать надо! — Благодетельница! — с явным сарказмом произнес Лорган. «Вижу тебе лучше», — констатировала княгиня и пошла на выход, оставив на столе в рабочем кабинете мужа письмо с красной полосой. «Ответ нужно отправить в ближайший час, иначе будет подозрительно, что мы так долго молчали», — крикнула она уже от двери и, повернувшись к камердинеру мужа, добавила. «Если он еще раз напьется до моего разрешения, я прикажу тебе выписать пятьдесят плетей». Эльф испуганно закивал. Светлейшая княгиня грозового берега вышла в коридор и выдохнула. В принципе, даже неплохо, что так оно обернулось. В пункте посадки давно работают только люди и гномы, а с ними договориться намного проще. Больше в ночи короля никто видеть не мог, а значит, у них теперь есть все шансы поучаствовать в переделе эльфийского мира. Утром резко завизжала сирена. Звук бил по ушам минут пять, а потом еще звенел в них в два раза дольше. Собственно, что настало утро, только по этому сигналу и можно было понять. Таурахтар сел на лавке и немного размял затекшие мышцы. Тело, не привыкшее спать на столь жесткой поверхности, неприятно ныло. Во всех камерах отсека начала появляться жизнь. Узники поднимались, кто-то делал зарядку, кто-то раздевался, видимо, готовясь принять душ. В какое время здесь дают воду, пока было неясно. Но за неимением часов ориентироваться приходилось по сирени. А молча глянул на князя: Что? Он всерьез думает, что Таурахтар станет раздеваться в присутствии этого отребья? Похоже, ответ на незаданный вопрос отразился на его лице, потому что Анарион отвернулся и молча начал раздеваться сам. В этот момент как раз включили душ, и его величество зашел под струй. Таврахтар смотрел на широкую королевскую спину и... что-то в нем шевельнулось, похожее на стыд за свое поведение. Вся кожа Анариона была почти сплошь в ссадинах и гематомах. А ведь он слышал, как сенатор уверял, что королю вкололи что-то для ускоренного ранозаживления. И при этом такие повреждения? И ведь Лаутиэль ни полусловом, ни даже полувзглядом не выдал своего состояния. Это он-то урахтар капризничает, как ребенок. Да, ему пришлось драться неэстетическим способом. Да и вся эта ситуация крайне унизительна, но ведь не только для него». Для Анариона, вероятно, даже и больше. В этот момент открылась дверь шлюза, и в отсек в сопровождении охраны ввели гору с зафиксированной рукой. А следом молодой паренек, опасливо озираясь, вкатил тележку, на которой стояли тарелки. Юноша стал быстро распихивать их сквозь горизонтальную щель внизу камер, словно опасался, что кто-то из мужчин схватит его за руку. Наложенную в плошки субстанцию Таурахтар постарался для себя идентифицировать как кашу, хотя она больше была похожа на растаявший студень. Князь поднялся и, подойдя, взял две плошки, свою и Анариона. Потом посмотрел на старика, по-прежнему ежившегося на полу, и отнес ему одну. Дед отвлекся от бормотания и поднял голову, только когда Таурахтар ему практически сунул плошку в руки. Он удивленно уставился на миску, потом поднял глаза на князя и прошептал вполне разборчиво. Спасибо. Говорите на галакти? уточнил Турахтар. Галакти, задумчиво переспросил старик, будто пытаясь вспомнить, что это за язык. Вероятно. Мы сейчас говорим на нем. Турахтар кивнул. Сосед по камере вроде бы собирался еще что-то сказать или спросить. Но князя отвлек парнишка-разносчик, позвавший его к решетке и протянувший на удлиненной вилке приличный шмат жареного мяса. Турахтар подставил свою тарелку и сдернул отбивную с помощью ложки. Парень тут же наколол следующую и покатил дальше. «Эй — Эй! — окрикнул его Турахтар. — А еще два! Разносчик занервничал, так что у него аж задергался один глаз. Хозяин мясо исключительно бойцам дает, им силы нужны. А он, парень кивнул в сторону Анриона, надевшего только белье, чтобы дать остальному телу обсохнуть. Другого хозяина, ему не велено. Этому мог не класть, рявкнул Гора. Я его угандошу при первой возможности, силы уже не понадобятся. турахтар угрозу проигнорировал, вот именно в этот момент его больше интересовало другое. Как разделить отбивную чисто технически, не имея ножа, и предложить Анариону, чтобы тот не отказался? В итоге князь решил, что королю мясо для выздоровления важнее, и просто отдал ему свою еще не начатую тарелку. Король отрицательно качнул головой, взял отбивную прямо руками, разорвал ее пополам по длине волокон и положил половинке в каждую из плошек. Было странно, но Таурахтар не испытал при этом какой-то брезгливости. Желание вонзить зубы в твердую пищу отлично приглушало воспитание. Быстро же в таких условиях теряются манеры. «Дурак ты, гора!» — добродушно отозвался Конан с аппетитом, доживав завтрак. «Кто же о таком говорит? Зубру знает, что ты его добро в прах превратил намеренно!» и три шкуры сдерет. Он спросил у беса, как ему это укнулось. Он, по первой тоже дикий был, двоих угробил. Кстати, вам, мужики, бесплатный совет. Это уже непосредственно эльфам. Кто не бузит и в боях не пасует, тех зубр привечает, и жрачку нормальную обеспечивает, и баб. И поговорить о выкупе с ним можно, хотя он бои поболее любит, чем бабло. «Но есть хозяева, кто и наоборот!» «Значит, нас-таки разделят», — скупо констатировал на синдарине Анарион. «Главное — собирать информацию и постараться найти возможность связаться друг с другом. Раз они все варятся в одном деле, выходят, контакты есть. Если тебе удастся договориться о выкупе, улетай». «За кого вы меня принимаете, сир?» — прошепел князь. Его снова буквально окатило волной ярости. «Значит, Лаутиель весь такой благородный, а он что, шваль, что ли, какая-то?» За эльфа, с мозгами!» — с нажимом проговорила Анарион, глядя прямо в глаза. «Который сможет позаботиться о близких, а если придется, и о моих тоже. Из-за того, кто сможет придумать, как вернуться и вытащить меня отсюда. Я, в свою очередь, поступлю точно так же». «Турахтар...» Был шокирован такой искаженной логикой, но что-то рациональное в ней все же было.